Девятнадцатая. Глазами птиц. Пожар в длинном доме потушили быстро. Помогло то, что бревна и тростник сильно отсырели и разгорались плохо. Да и на все, похоже, уже приходилось иметь дело с пожарами. Пусть косоглазый Лорхи не сделал ничего, когда великан напал на длинный дом, зато он первым сориентировался, когда огонь охватил зал. И был, надо признать, на высоте. Указывал на все, что делать Сам сбивал с крыши горящий тростник Носил воду в мешке и шкур Сейчас о пожаре напоминали лишь темные опалины на стенах Да тяжелый запах гари Сквозь обгорелые дыры в крыше виднелось темное небо «Он жив!» — сказал Вим, убирая пальцы Пульс на шее стерека едва прощупывался Кайтилл не пошевелился, даже когда Вим дотронулся до него «Он жив!» Вим аккуратно вложил меч в ладонь Кэттила. Старик был плох, так пусть в смертный час оружие будет у него в руках, как ему хотелось. Может, когда-то он и бежал с поля боя, зато сейчас не отступил. Вышел один на один. Немощный старик против самого настоящего чудовища. И не важно, что он проиграл эту битву. В конечном итоге Кэттил оказался победителем. Жив спросил один из охотников: "Откуда ты знаешь, чудовище убило его? Все видели?" Другой охотник закивал. В его курчавой бороде запутались обгорелые соломинки. "Жаль старика. Он был хорошим вождём и многому научил нас всех, но пришёл его срок". Он Живу прямо повторил Виму: "Его сердце бьётся". Он поправил руку старика. «На все бродили по залу, тихо переговариваясь между собой и стараясь не глядеть на Кейтилла. Женщины сбились в тесно кружок и тихо подвывали, подняв глаза к небу. Не то песня, не то плач. К ложе старика подошел Лорхи. На долю секунды охотник кивнул на Вима и поморщился. «Где матушка Ши?» «Она еще не пришла в себя», — сказал один из охотников. «Откак». «Плохо!» — вздохнул Лорхи. «Кто-то должен провести погребальный обряд». «Какой еще погребальный обряд?» — возмутился Вим. «Старик еще жив!» Лорхи вздрогнул, словно ему был неприятен сам звук голоса Вима. «Да скорее бы она очнулась», — сказала он охотнику. «Если мы не похороним старика как положено, он превратится в чудовище, как Туа». «Туа превратился в чудовище?» "сам что ли не видел", скривился Лорхи. "Туа приходил сюда, убил старика и утащил Аску. Но охотник покасился в сторону двери. Чудовище на него не похоже, то погибы мы и погребли его. Это был Туа", заявил Лорхи. "Мы погребли его тело, но не голову. А из той головы выросло чудовище". Старуха Ши сказала, если её не вернуть, он превратится в оборотня. Остальные на все закивали. «Интересная версия», — пробормотал Вим. «Кирк же ушел за головой», — подал голос еще один охотник. «И что? Кирк не вернулся. Значит, он не справился. Может, чудовище и его убило?» По губам Лорхи сколизнула усмешка. «А зачем Тула забрал Аску?» — спросил кто-то. «Ясное дело. Тула сватался к ней, когда живой был». Вот он и пришёл за ней, когда стало оборотнем. Послышался испуганный ропот. На все зашептались, толкали друг друга локтями. Ещё он к селке сватался. Невысокая русая девушка вскрикнула. Ещё одна девушка разрыдалась, уткнувшись лицом в плечо сидящей рядом женщины. И что нам теперь делать? У Лорха замялся. На все смотрели на него и ждали решения. А он оказался к этому не готов. И я мы должны, судя по мучительной гримассе, раздумья давались ему с трудом. Когда он придёт в следующий раз, мы отдадим ему самую красивую девушку, и тогда он не тронет остальных. Ха-ха, сказал Вим со всей извитительностью, на которую был способен. Гениально. Браво. Лорхи повернулся в его сторону, щека хоть неко дёргалась. Это не твоё дело, чужак. Ты не на все, не лезь куда тебя не звали. Ты должен уйти. Он показал на дверь. Вим сделал вид, что не понимает намёков. В отличие от вас, я знаю, к чему это приведёт, сказал он. От для одну девушку, другую и третью. А лет через двести ваши потомки даже не вспомнят, зачем они каждый год десятками топят в озере девиц. Он искренне надеялся, что на все уловили, по крайней мере, общий смысл его речи. «Так вы не добьетесь ничего. Почему бы не напасть на чудовище всем вместе?» «Уверен, проблема отпадет сама собой». «Это оборотень», — сказал Лорхи. «Человек не может его убить». «Да ладно, а вы пробовали». «Если мне не изменяет память, кое-кто даже не пошевелился, когда эта тварь сюда заявилась!» Вим смотрел прямо на лорхи. Не выдержав взгляда, охотник отвернулся. «Старик пытался с ним сразиться!» Он уставился под ноги. «И оно убило его!» «Ключевое слово «старик», — заметил Вим. «Он на ногах не стоял, но и не испугался. А вы? Храбрые охотники! И кто здесь убил трех медведей?» Щеки Лорхи вспыхнули. Вим услышал скрип зубов. Чужак, процедил Лорхи, я тебя прошу, уходи. Потом просить не буду. Не лезь в дела на все. Еще чего. Вместо того, чтобы рассуждать, чем задобрить эту тварь, лучше бы подумали, как спасти Аску. Удар в болевую точку. Лорхи аж подскочил на месте. Это. не твое дело, процедил охотник, выговаривая каждую букву. «Правда?» Вим приподнял бровь. «А мне вот показалось очень даже мое». Лорхи запыхтел. Лицо красное, из ушей того и гляди, повалит пар. Сжав кулаки, он шагнул к Виму. За спиной послышался тихий шелест. С подобным звуком осыпается песок. Холодные пальцы сомкнулись на запястье Вима. Жести было слабым, он его почти не почувствовал. Вим обернулся к старику. Глаза Катела оказались широко раскрыты. "Тихо", воскликнул Вим, поднимая руку, он очнулся. Урхи словно врезался в стеклянную стену. Кровь отхлынула от его лица. "Он... он же..." Вим аккуратно освободил руку. "Я же говорил, он не умер". Этот парень жил так долго, что научился цепляться за жизнь руками, ногами и зубами. Одному чудовищно маловато, чтобы отправить его на тот свет. Но тихо. Вим наклонился к старику. Я жив, прошелестелкал отел. По щеке скатилась одинокая слеза. Боги не захотели взять меня к себе. Видимо, не пришёл срок, сказал Вим. Чему спешить? Голос прозвучал бодро, хотя Вим и понимал, этим инстарека не утешат. Лицо Катела походило на восковую маску, кожа блестела, как покрытая лаком. "Скальд", выдохнул он. "Прости, не будет песни о моей последней битве. Зато будет песня од поет последний. Две песни лучше, чем одна", старик зашептал. С большой натяжкой этот звук мог сойти за смех. «Хорошая песня!» — проговорил Кэтил. «Как старый трус не смог поднять меч! Внукам моих внуков будет над чем посмеяться!» «Им будет кем гордиться!» — сказал Вим. «Правда!» Кэтил приподнялся. Дыхание его стало прерывистым и хриплым. «Не надо!» — сказал Вим, удерживая старика. «Вам нужно отдохнуть. Собраться с силами для следующей битвы!» «Аска, позови мою дочь, Скальд!» Вим сглотнул. Именно этой просьбы он и опасался. «Боюсь...» Кэтилл все понял по выражению его лица. Он вцепился в руку Вима. «Где моя дочь?» «Молчи, Скальд!» «Я не хочу слышать!» «Тролль убил ее!» Бойки забрали самое дорогое, что у меня было. Нет, воскликнул Вим. Он её не убил, а ско жива, старик застонал. Где она? Где? Аска. Вим глубоко вдохнул, как перед прыжком в ледяную воду. Великан-тролль, он он нёс её, схватил и я пытался его остановить. Унёс. Кэттилл закрыл глаза. Вим не нашелся, что сказать. Старик молчал. Слышно было сиплое дыхание. Плохо дело. Похоже, у него сломана пара ребер. «Тролль пришел за мной, а забрал мою дочь?» Наконец заговорил Кэттилл. «Снори Йоханссон. Не дар ты мне принес, а проклятие. Пришло время возвращать долги». В руке старика блеснул серебристый металл. "Найди её, Скальд", прошептал Кетил. "Прошу тебя, обещаю всё, что в моих силах. Держи". Кетил протянул ему фигурку совы. "Отдай её троллю. Он пришёл за ней. И если он получит её назад, то вернёт мою дочь". В отличие от старика, Вим сомневался, что великан имеет отношение к хихикающему демону из чёрной башни. Тролль может и тролль, но определённо другой. И если ему был нужен артефакт, почему он не забрал его сразу? Не похоже, чтобы великан отличался умом. Он и говорить толком не мог. Куда там до сложных схем шантажа? Вим взял фигурку двумя пальцами. Металл оказался неприятно холодным. Кожа покалывала, как от слабых электрических разрядов. Фигурка слегка вибрировала, будто внутри скрыт крошечный моторчик. Вим поморщился. Давал себе за рог не связываться с артефактами. Но есть вещи, ради которых можно и поступиться принципами. Он убрал фигурку в нагрудный карман. «Иди, Скальд! Нет времени ждать!» Кечё толкнул его руку. Осталось понять, куда точно направился пробратал Вим, отстраняясь. Смотри, глазами птиц в небе и зверей в лесу. Смотри и увидишь. А, ну да. Вим отошёл от помоста. Погоди, у тебя нет оружия. Возьми мой меч. Меч? С одной стороны, старик прав. Оружие может пригодиться, но беда с оружием в том, что когда оно есть, ты от него зависишь. Оно меняет тебя и управляет твоими действиями, делая чрезчур самоуверенным и обладает мерзкой привычкой подводить в самый ответственный момент. Вим предпочитал полагаться на себя, а не на кусок железа. "Это ваш клинок", сказал он, "не стоит с него оставаться". А мне от него мало пользы, особенно с таким противником. Тут нужен крупнокалиберный пулемет. Только где его возьмешь? Скальд, думаешь, чудовище можно победить песней? Эвим хлопнул себя по карману, проверяя, на месте ли гармоника. Вообще-то, прецеденты имели место. Сирены, Цербер. Странный ты, Скальд. Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь. Ну, иногда признался Вим, а в остальном стараюсь действовать по обстоятельствам. Он подозвал одного из охотников навси. Позаботьтесь о нём. Видишь длинный нож? Он должен держать его в руках, когда Каэтилу усмехнулся. Иди, Скальт, за меня не бойся. Я постараюсь не умереть до твоего возвращения. Я умею ждать. Эвим вышел на пристаньё же со цирова ветра. По поверхности озера поблёскивала вода чернее чернил. Хоть не хочешь, на ум приходили мысли о чудовищах, затаившихся в глубинах. Громко блеснула рыба, проплыло тёмное бревно и готово очередное нысси во всей красе. Но что хуже, иногда эти чудовища оказывались не только игрой воображения. Вим посмотрел на тёмную полоску леса. Ветер донёс грунький шорох. Будто деревья перешёптывались одновременно на сотни голосов. Ну с чего начинать поиски? Для начала нужно добраться до берега, а там он дотронулся до артефакта в кармане. А там посмотрим, есть ли толк от этих фигурок. У длинных шестов раскачивались лодки-лебеди. Они немного напоминали венецианские гондолы, чуть больше полинезийские каноэ. На фоне чёрной воды резные птицы выглядели слишком уж бѣлыми, точно привидения. Вим решил, что никто не будет возражать, если он отдалжит одну из лодок. Когда он отвязывал каноэ от причального шеста, из длинного дома вышел Лорхи. Рыжебородый охотник хмурился, покусывая губы. В руке он держал копье. "Я иду с тобой", сказал Лорхи, забирая с лодку. Охотник старательно избегал встречаться с Вимом взглядом. «Интересная перемена. Ведь именно Лорхи предлагал оставить Аску чудовищу. Но от помощи не стоит отказываться, какой бы она ни была. Хм. Ладно. Древком копья Лорхи оттолкнул лодку от пристани. Каноэ заскользила к берегу. Не прошло и пары минут, как острый нос заскреб по дну». Лодка остановилась, завалившись на бок. Вим перелез через борт и, шлепая по воде, направился к берегу. «Что там начинают поиски?» Лорхи остался сидеть в конной, положив весло на колени. «Его здесь не было», — сказал он, глядя вдоль берега. «Откуда ты знаешь?» Охотник смерил Вима взглядом. «Под ноги смотри, следов нет. Это издалека видно». Вим опустил глаза. «Откуда ты знаешь?» Замеец хоть нек прав. Если бы великан выбрался на берег здесь, на влажной глине остались бы огромные отпечатки босых ступней. На тот были только следы птиц да какого-то животного с острыми копытцами, видные издалека. Вим беззвучно выругался. А раньше нельзя было сказать. Лорхи повёл плечами. Ну, ты умный. Я думал, ты знаешь, что делаешь. Эвин с подозрением покосился на охотника. Он думал, что сарказм должны изобрести где-то через десяток тысяч лет. А ты что предлагаешь? Плыть вдоль берега, пока найдём нужное место? Озеро большое, большое, согласился Лурхи. Но с его ноши не поплывёшь. Если он вылез на берег, то где-то неподалёку. Ты иди в ту сторону, я сплаваю в другую. Что найдёшь, кричи. Он оттолкнулся веслом, разворачивая каноэ. Лодка лебедь, без единого всплеска, заскользила по чёрной воде. Ввиду ничего не оставалось, как пойти в противоположную сторону, смотря под ноги, хотя и с любопытством. Тот ещё. Шёл через 30 вдоль берега рос сотрасник. Жёлтые стебли были высотой из полтора человеческих роста, и толщиной с мизинец. Длинные пушистые метелки раскачивались на ветру, сухой шорох походил на звук прибоя. Вим остановился на краю, вспоминая, что говорил Кэтил. «Старик видел, как чудовище идет через тростник. Можно предположить, что и обратно великан пошел той же дорогой. Искать его следы здесь будет непросто. Нужен минимум серп, чтобы продраться». Это великаны, все высиляющиеся, заросли нипочём. Поди прошёл сквозь них и не заметил. Трава как трава. Ввин ещё видел лодку, белое пятно на фоне чёрной воды. Вим мог закрыть её подушечкой пальца. Кричи. Ага. Он скорее сорвёт голос, прежде чем Лурх его услышит. В голове шевельнулись не самые приятные мысли. А если охотник не спроста оставил его в этих зарослях? А вдруг чудовище до сих пор здесь затаилось и ждёт. Вот Лорх и решил использовать Вима как наживку, а сам отошёл дальше. В шелесте тростника посчудились зловещие нотки. Вим замотал головой. Не стоит возводить на охотника напрасно. Лорх и должен понимать, они в одной лодке. И если уж на то пошло, плывут к одному водопаду. Подняв из земли ком глины, Вим швырнул его в заросли. Из тростника хлопая крыльями вылетела крупная птица. Наверное, это самый цапля, глазами которой смотрел Кэтэл. Вим дотронулся до кармана и сквозь ткань почувствовал холод таинственного металла. Вим устроился на старом поваленном дереве. Вытащив фигурку, он положил её на ладонь. Вроде ничего особенного. Так, безделушка, конечно, сделана весьма искусно. Если смотреть внимательно, можно разглядеть каждое пёрышко, каждую щербинку на крючковатом клюве. В то же время это была не только точная копия птицы, а ещё и символ. Образ, заключённый в серебристый металл. Каким-то образом неведомому художнику удалось передать не просто внешний облик, но и некую внутреннюю совиную суть. Вим подбросил артефакт и поймал другой рукой. Металл вибрировал. Не такой тяжелый, как золото, но потяжелее железа. И как пользоваться этой штукой? Инструкции ведь не прилагалось. Вим постарался вспомнить, что ему известно про зрение других существ. Смотреть чужими глазами оно, конечно, хорошо, Но стоит быть готовым к тому, что увидишь. Вряд ли мозг обрадуется, если мир предстанет перед ним таким, как видит его стрекоза. Фасеточные зрения не шутки. Тут у кого хочешь поедет крыша. Лягушки замечают только движущиеся предметы. Собаки не различают цвета. А бабочки видят ультрафиолет. У пауков вообще восемь глаз. Да и как выбирать, чьими глазами смотреть? Вим сжал пальцы и зажмурился. Артефакт холодил кожу. Вим почувствовал лёгкое покалывание в кончиках пальцев, но больше ничего не происходило. Может, нужно как-то настроиться? Вим подумала о птице, которую спугнула с тростника. Для начала сойдёт. Допустим, это цапля. Длинный клюв, сильные крылья и серое оперение. Но ничего не получилось. Как сидел, так и остался сидеть, только рука онемела. Что и требовалось доказать. Нет смысла полагаться на артефакты. Вим вздохнул и открыл глаза. Внизу с безумной скоростью проносилась водная гладь. Мозг сделал сальто в голове, все органы чувств твердили, что сейчас Вим сидит на бревне и не двигается, и с тем же упорством глаза говорили об обратном. Он летел над озером, почти касаясь воды. Вим увидел кончики длинных крыльев. Мир вдруг стал куда больше, чем раньше. Под водой мельтешили серебристые стрелки. Над даже как много в озере рыбы. В то же время Вим не чувствовал себя птицей. Вим видел полёты изнутри, но как бы и со стороны. Тихо, елеем спокойно зашептал он: "Это такое кино в мире животных". новейшие технологии съёмки. Вода приближалась. Птица приметила небольшую рыбку и намеревалась её поймать. Вим понял это по тому, как сфокусировался взгляд. Он приготовился к холодным брызгам в лицо. Брызги поднялись, но Вим не почувствовал ни единой капли. Увидел рыбу, забившуюся в длинном клюве. Он дрожал пальцы, и фигурка совы упала к ногам. Фильм оборвался без всяких титров и затемнений. Еvim снова сидел на бревне, таращась на озеро из зарослей тростника. Вдалике над водой мелькнула серая пятнышка. Вим тут поплявился в одну точку. Ощущение от полёта оказалось не самым приятным. Вимы слегка покачивало, словно его приложили по затылку чем-то тяжёлым и мягким, вроде мешочка с влажным песком. Хороший артефакт, полезный. С таким мы в шизофрении недалеко. Вим поднял фигурку. И как с помощью предмета искать Аску? Вин поскрёб щетину. Если бы здесь была пилка, можно было бы попробовать совместить действия двух артефактов. Что мы ещё медведя управлять полётом птицы и смотреть её глазами. Но Вин не представлял, где находится девчонка. Может, она уже вернулась в длинный дом? На плите обратно и проверять не было времени. Оставалось надеяться, что с ней всё в порядке, а если что и случилось, то брат Аски её защитит. Вим снова взял фигурку совы. Теперь, когда понятно, как работает эта штука, нужно правильно выбрать чьими глазами воспользоваться. Лесные звери и птицы не годились. Слишком ограниченное поле зрения. Даже если какая-нибудь печуга прямо сейчас смотрит на великана, ввиду от этого мало пользы. Нужен хороший обзор, чтобы видеть картину в целом. Кто-то, кто литой кто достаточно высокий и обладает очень хорошим зрением. Идеально подошёл бы орёл или гриф-стервятник. Вроде они могут за километр разглядеть мышь, прячущуюся в траве. Итак, орёл. Им закрыл глаза. Интересно, здесь водят серлы. Впрочем, на ходу и конец идёт и ястреб. Полетели. Земля проплывала далеко внизу. Огромная кукольная страна с крошечными деревьями и блестящими лентами лесных ручьёв, словно он смотрел на неё из окна самолёта. За тем исключением, что не было ни окна, ни самолета Горизонт изгибался, поднимаясь по краям Будто Вим оказался внутри огромного шара И этот шар вращался Изображение по краям было смазанным Но в центре оно обретало невероятную четкость Можно было пересчитать каждый листик на каком-нибудь дереве Размером не больше спички Вим никогда не боялся высоты Но сейчас почувствовал, что его мутит «Спокойно, Вильгельм, не паникуй. В такие моменты полезно напомнить себе о жизненных принципах. Свободной рукой Вим вцепился в шершавый ствол дерева. Сомнительная точка опоры на другой у него не была». Как бы ни хотелось выпустить артефакты и вернуться в реальный мир, Вим заставил себя собраться. Острые ушки совы впились в кожу. Больно, но хорошее напоминание, кто он и где находится на самом деле. Птица, сокол или кто-то в этом роде парила в стороне от озера. Вим увидел плавные изогнутые береговую линию. Калышещийся тростник, взгляд птицы ни на чём не задерживался больше, чем на долю секунды. Вим вдруг разглядел самого себя: сгорбившаяся фигура, устроившаяся на бревне как попугай на жёрдочке, бледное лицо и разноцветные глаза. Но сокол он был не интересен, и потому сразу же выпал из поля зрения, куда дольше взгляд птицы задержался на растрёпанном бекасе, прячущемся в тростнике. Виим с ужасом подумал, что будет, если сокол решит атаковать и камнем упадёт с неба. Вряд ли желудок выдержит подобное испытание. Заложив плавный вираж, сокол полетел от озера, спустя какое-то время Виим даже стал получать удовольствие от полёта. Сложные виражи и петли, которые птица выписывала в воздухе, им нельзя было не восхититься. Сокол то зависал в одной точке, то срывался, привлеченный тенью или движением. Петля, бочка и мельман аж ду захватывала. Виму мерещился свист ветра в ушах, словно птица знала, что не одна, и хвастала с умением летать. Внизу что-то сверкнуло. Петица посмотрела в ту сторону и Вим громко вскрикнул. Сокол завис над невысоким холмом, на вершине которого лежали обломки разбившегося вертолёта. Проклятье, девчонка была права. Вот она, грохочущая птица с собственной персоной. Вим плохо разбирался в технике и не мог определить модель. Машина выглядела грубо. вроде такие использовались в шестидесятых годах XX -го века глянцево-чёрный с выпуклой кабиной в нём заметил тевла двоих пилотов один распластался на земле второй наполовину вываливался из разбитого лобового стекла тощей ворона клевала его в теме Но прежде чем Вим успел всё толком разглядеть, вертолёт выпал из поля зрения птицы. Сердце бешено колотилось. А вертолёт откуда он чёрт возьми взялся? И что с ним случилось? Отказал мотор, лижа. Нужно добраться до холма и осмотреть всё на месте. Но сейчас есть дела куда важнее. Птица сорвалась в крутое пике, а затем резко взмыла вверх. Внизу показался глубокий овраг, на дне которого протекал чёрный ручей. Он походил на огромную змею, широкая круглая голова и узкий длиннющий хвост. Голова змеи представляла собой каменный колодец с отвесными стенами. Сокол завис над ним в на мгновение, но времени хватило, чтобы Вим увидел великана, что ли чутьлево. Вот и чудовище оказалось у него перед носом. Он заметил маленькие глазки и толстый бугристый шрам через весь лоб. Блеснули металлические скобы. Великан склонился над чем-то слишком похожим на человеческое тело. "Проклятье", зашептал Вим. Внутри всё оборвалось. Глупый сокол даже не взглянул на жертву гиганта. Вим заметил только ладонь, сжатую в кулак. Но сказать наверняка, чья это рука мужская она или женская, он не мог. Сокол полетел дальше, оставив Авраг позади. Дурацкая птица, сворачивайся, ну же, им вытянул шею, будто это могло повлиять на полёт. Но птицы не было дела до его желаний. Куда важней чёрный стриж с стрелкой мелькнувший справа, сокол рванулся следом, набирая скорость. "Идиот!" завопил Вим. "Куда?" "Эй, чужак, ты чего?" Вим почувствовал толчок в плечо. Он разжал кулак, и перед лицом появилась физиономия рыжебородого охотника. Лорхи материализовался прямо из воздуха, как сказочный джин. И видимо, взгляд Уима был совсем дикий. Охотник отпрянул. Твои глаза. Я знаю, где чудовище, хрипло сказал Вим. До врага они добрались спустя несколько часов. Шли напрямик. Вопрос о том, чтобы сделать крюк к разбившемуся вертолету, даже не стоял. Есть вещи важнее, чем груда мертвого железа. Вим валился с ног от усталости. Последнюю пару километров он почти не помнил. Шел механически, передвигая ноги, как заводная игрушка. Он видел лишь камни, мох и узловатые корни, о которые то и дело запинался. картина не менялась даже когда Вим закрывал глаза однако он продолжал идти из упрямства и потому что это было куда легче чем остановиться каждый раз находились силы ещё на десяток шагов потом ещё на десяток считать шаги вообще интересное занятие главное оно помогало не думать о руке которую он заметил в каменном колодце и всё-таки мужская или женская Поднимая взгляд, Вим видел впереди спину Лорхи. Охотник же не знал усталости. Иногда Лорхи оборачивался, поглядывая на Вима с явной насмешкой, тому оставалось лишь скрипеть зубами. Вим понимал: если бы не охотник, он бы наверняка сбился с дороги, так бы и ходил кругами, неспособный отличить одно дерево от другого. Лорхи же чётко следовал указанному направлению, шёл прямо к цели. Они поднялись по невысокому склону. Впереди показались заросли кустарника. Лорхи неожиданно остановился. Вим продолжил идти, тупо глядя по отметке 7, 8, стой. Лорхи схватил его за руку. Вим запнулся и упал бы, если бы охотник его не поддержал. Что? Охотник наградил его таким взглядом, что Вим предпочёл замолчать. Пришли. Вим увидел края врага. Ну вот и всё. И Вим опустился на кочку. Тело болело, будто каждую мышцу сдавили в тисках. Всё. Но это только начало. Они добрались до логова чудовища, а схватка ещё предстоит. Впрочем, судя по всему, долгой она не будет. Сквозь гул в ушах доносилось невнятное, еле слышное бормотание. Забавная иллюзия. Ввиму пометищилась пара слов на немецком. Поди внутренний голос пытался до него докричаться. Лурхи тем временем отступил в сторону. На лице охотника появилось сосредоточенное выражение. Он присел, поднимая копье на уровень груди, а затем осторожно шагнул к кустам. Вим присмотрелся к зарослям, пытаясь понять, что же насторожило охотника. «Великан?» Он мог выбраться из-за врага и теперь затаился за кустами, готовый наброситься на незваных гостей. Охотник принюхался, опустился на корточки, осматривая мох под ногами. «Там медведь!» Нотки в его голосе одновременно были взволнованными и облегченными. Оно и понятно, медведь — тоже опасное существо, но по сравнению с великаном он казался безобиднее кролика. «Медведь?» — переспросил Вим. «Откуда ты знаешь?» «Я убил трех медведей», — гордо сказал Лорхи. «У меня на них нюх». «Пусть уходят», — Вим махнул рукой. Мы пришли не на медведя, хочется. Уходит, брови Лорхи дёрнулись вверх. Может, ты сам ему об этом и скажешь? Ладно, пожал плечами Вим. Он заставил себя подняться и на заплетающихся ногах пошёл вдоль оврага, обходя заросли. Чужак, проговорил Лорхи. Он же, он же разорвёт тебя на части. Вим отмахнулся. Усталость odbила остатки благоразумия. Медведь сидел на краю оврага, уставившись вниз. Сложно было не узнать этого зверя. Достаточно провести с медведем на одном плоту хотя бы полчаса, чтобы запомнить его на всю оставшуюся жизнь. А такого зверя особенно. Но как? Он же... Медведь уставился на Вима блестящим глазом. И Вим прекрасно помнил этот взгляд. «Ну, здравствуй, друг!» Не ожидал, что мы снова встретимся. Помнишь меня? Вин кивнул зверю, вурл низко опустил голову и зарычал. Беда с этими медведями, никогда не поймёшь, что у них на уме. Было ли рычание предупреждением или наоборот. Медведь приветствовал старого приятеля. Разумеется, помнишь, сказал Вин. Тушонка и всё такое. Ну, рычание медведя не изменилось. Я знаю. ти умный зверь. Я видел твоих потомков на велосипеде. Однажды я учил кататься на велосипеде одну барышню, и боковым зрением он заметил движение. Нет! Лорхи замер с занесённым над головой копьём, прямая иллюстрация из учебника сцены первобытной охоты. Выпученный глаз казался огромным, как шарик для пинг-понга. Тихо сказал Вим, поднимая руки, без паники: Медведь отступил на пару шагов. Лурхи таращился на него словно зверь, вдруг заговорил человеческим голосом. Этот медведь за нас, объяснял охотнику, что до да как у Вима не было сил. Он повернулся к Вурлу. А где твоя хозяйка? Вим не особо рассчитывал, что медведь его поймёт. В отличие от белки, он не умел разговаривать с животными, мог только взглянуть на мир его глазами. На что он уедет? Собственная физиономия это не самое приятное зрелище: бледный, грязный, небритый, с идиотской заискивающей улыбочкой на губах. Медведь заворчал, точно собака, потерявшая хозяина, очень большая собака. Белка ведь тоже там, вим указал на враг. Он подошёл к краю. Из-за врага тянуло затхлой сыростью, внизу поблёскивала вода. Вим заметил следы на глинином обрыве. Кто-то недавно спускался здесь, цепляясь за торчащие корни. Чудовище там, Лорхика пьюм указал на овраг. Я слышу его голос. Вим вздрогнул, бормотание. Ейму ведь не почудилось. Звуки доносились из оврага, пусть слабые и искажённые эхом. Он нагнулся ниже, напрягая слух, если бы не звон в ушах. Торк-каркфелбас. Станция изключена. Торк-каркфелбас. Станция закрыта. Проход строго воспрещён. Чёрт. Вима шалело посмотрел на Лорхи, потом на медведя, просто чтобы убедиться, что он до сих пор в каменном веке. вертолёт, а теперь ещё и немецкий язык. Каково проход строго воспрещён. Это чудовище. Охотник жал древко копьё. Вим смотрел на наконечник, пластину из чёрного камня, примотанную билёсами и сухожилиями. Хуже, тихо проговорил он. Запрещающая табличка. Лорхи удивлённо моргнул. Пойдём, сказал Вим, ставя ногу на первый корень. Дерево прогнулось под его весом. Боюсь, внизу нас ждёт много интересного. Станция закрыта, проход строго воспрещён. Вим даже не поднял голову, чтобы посмотреть, идёт ли за ним Лорхи, а медведь слишком крутой обрыв, зверю не слесть. Когда до ручья оставалось не более метра, Вим остановился и закричал. Так громко, насколько хватило сил. А-с-ка! Бел-ка! Дистанцион <С SF2> из Нижелоса. Дуриканксер-мотен. Дистанцион из Нижелоса. Дуриканксер-мотен. doctor you can make a party for me